Пятнадцатое. Резкин навещает бабушку. Проснулся Антон Бирюков от горластого петушиного крика. Во дворе Маркел Маркелович загремел рукомойником. Было слышно, как он громко фыркает, умываясь остывшей за ночь водой. Хлопнула дверь. Глуховатый сосна голос сказал. «Подъем! Пора завтракать!» Завтракали вдвоем с Маркелом Маркеловичем. Прихлебывая горячий чай, Чернышов слушал Антона. Отставил пустой стакан и усмехнулся. «Я сразу сообразил, не за бульдозером Марина вчера забежала. Распоряжение председателя, видишь ли, потребовалось. Наболело на душе, не вытерпела, сама пришла к тебе». «Правда, что в деревне уже кого-то подозревают?» — спросил Антон. Чернышов нахмурился и почти как Зорькина ответил. «Деревенские сплетни не собирай, у нас наговорят семь бочек арестантов. Сам разматывай клубок, на то тебя и учили». И Бирюков поднялся из-за стола. «Пойду к Стрельникову, надо с телеграммой разобраться». Чернышов посоветовал. «Можешь что-нибудь из исторических событий копнуть? Это Егору Кузьмичу для затравки нужно. Болтун, слышка, конечно, изрядный, но в хронологии большой дока». Память имеет, дай бог, каждому. Когда какой царь правил, когда какие события произошли, дни рождения выдающихся людей, на зубок, как отче наш, чеканет, А в своей деревне всех наперечет. Как-то мужики ему экзамен учинили. Не поверишь, ходячая энциклопедия и только. Смешно сказать, день рождения Степки, самого младшего прониного сына, и то вспомнил. Егора Кузьмича Бирюков застал за необычным занятием. Сидя перед полисадником своей избы на скамеечке, старик увлеченно скоблил ножом осколок разбитого чугунка. Обрадовавшись неожиданному собеседнику, он усадил Антона рядом с собой и с самым серьезным видом, будто только что сделал интересное открытие, заговорил. «Вот слышка, как нынешняя медицина не старается, а раньше люди здоровше были». К примеру, мой дед, которого я очень даже хорошо помню, переносил на своем собственном загорбке по десять пудов весу и очень даже просто переносил. Откуда такая селища в человеке бралась? Вижу, затрудняешься ответить. А я вот тебе очень точно могу сказать. Пищу тогда люди в какой посуде приготовляли? В натуральных глиняных горшках и в настоящих чугунках. А теперь что с этим делом получается? кастрюли алюминиевые, миски из каких-то материалов, как резиновые стали. Опять же про деревянные ложки забыли, стальными да алюминиевыми обжигаются. Это в самый раз и сказывается на человеческом организме. Вот доводилось мне читать в медицинском журнале одну завлекательную статью. Старик помолчал немного и начал почти дословно пересказывать прочитанное. «У вас феноменальная память!» — похвалил Антон. «Какая?» — Егор Кузьмич насторожился. «Хорошая, — говорю, — память. Слышал от людей, что вы даже дни рождения всех в Ярском помните». «Всех, пожалуй, не помню, а большинство, слышка, назову. Кого, к примеру, хочешь знать?» «Ну, скажем, когда Пронин Степка родился?» «Самый младший, стало быть. Егор Кузьмич задумался». Так это очень даже простая для меня дата. Степка Прони родился 17 апреля и аккурат в тот год, когда забросили Кульстановский колодец. Стало быть, в 1966. Арифметика тут совсем не сложная, потому как этого числа апреля, только в 1918 году, была создана в молодом советском государстве пожарная охрана. И мне, собственно, лично было доверено организовать таковую охрану в Ярском, хотя я молоденьким совсем тогда был. Вот такая тут арифметика. Потому когда-то совпадает, вполне может стать Пронин Степка пожарным, когда вырастет. А сам Проня Тодорев родился, если хочешь знать. 9 сентября 1928 года, аккурат через сто лет после знаменитого писателя Льва Толстого, какой написал очень большую книгу про войну и мир. Егор Кузьмич снял картуз и погладил макушку. Интересная штука получается. В одинаковые числа люди родятся, а ума дается каждому по-разному. Возьми того же Проню». Бирюков уже знал, что Стрельникова можно остановить только вопросом. «Егор Кузьмич, вы помните, в сентябре шестьдесят шестого года Зоркиной была телеграмма от жениха?» «Марине?» — уточнил старик. так слышка я за свою почтальонскую жизнь столько телеграмм доставил в Ярское, что все и не упомнишь». «Эта телеграмма была за несколько дней до того, как вы ушли на пенсию, и написана была она вашей рукой». Старик опять погладил макушку. «Кажись, припоминаю, доставлял такую телеграмму». «Почему она была написана вашим почерком?» Потому что сам ее писал. История, слышка, такая вышла. Телеграмму эту я точно получил в узле связи в райцентре. Положил вместе с прочей корреспонденцией, так по ученому называется почта. Потом оказалось, что телеграммы нет. Или обронил где, или спер кто, не скажу. А дело серьезное, я понимаю. Взял телеграммную бланку и собственноручно написал, как было в настоящей телеграмме. «Имя жениха помню. Георгий, так по-грузински Егорий называется, стало быть, тезка мой». Егор Кузьмич вздохнул. Только жених не приехал. Для обмана прислал сообщение или для испугу, потому что Марина в то время с Витькой Столбовым любовью увлеклась. За двумя зайцами стрельнула и ни одного не поймала. «И еще Егор Кузьмич меня интересует. Почему вы ушли на пенсию как раз в тот день?» когда забросили кульстановский колодец. Совпадение это или какая-то причина была? Старик опустил глаза, подумавши вздохнул. «Гляжу, у тебя вылитый мой характер, страсть любопытный. И хорошо это, и опять же плохо. Сколько я неприятностей из-за своего любопытства поимел, не перечесть. А с пенсией у меня, слышка, неинтересная история». Но поскольку с любопытством ты, как и я, к тому же полюбился мне. Опять же, за что полюбился? За правильность характера, за уважение ко мне. Так вот, стало быть, из уважения к тебе расскажу историю про пенсию. Стрельников передохнул и виновато поморщился. Я, слышка, раньше уже сказывал, что старуха оконфузила. Показалось ей по глупому уму, что я любовные письма чужие читаю. «Баба, ежели она даже самая умная, все одна остается бабой». «А моя Андреевна и умом не отличается. стала быть, вдвойне баба». Развонила по всей деревне об моем любопытстве. Слух до начальства дошел. Как сейчас помню, 13 сентября шестого года последний раз газеты на Кульстан привез. Не прояснилось еще, кто в колодце оказался». «В деревне больше меня знают», — уклонился от ответа Антон. «Так, вишка, деревенским сильно верить нельзя. В деревне кто на кого злость имеет, тот на того и бочку катит. К примеру, послушай того же Проню Тодорева. У него самый плохой человек Витька Столбов. А опять же, почему Витька? Потому что сапатку Проня начистил народном. Так вот, Проня до сей поры не может обиды забыть, хотя сам виноватый был». С кинжалом на Витьку набросился. «С каким кинжалом?» Егор Кузьмич опустил глаза. «Ну, могет быть и не с кинжалом, с ножиком. Сам я не присутствовал при той истории. Только скажу тебе, по пьянке Проня жуковатый мужик. Так наражен и лезет. Вот Витька и дал ему малку для памяти». Бирюков заметил, что даже говорун слышка, и тот не хочет передать слух, который распространился по деревне. Это разжигало любопытство. Кого и почему они скрывают? Боятся или, как говорил Столбов, не хотят попасть в свидетели? На следующий день в Ярском, наконец, появился Резкин. Бабка Агрипина прямо-таки помолодела от радости. Выставила на стол допотопную бутылку с малиновой настойкой, накрошила большую миску красных помидоров, Вытащила на свет божий из погреба маринованные грибочки, огурчики, и, повязав праздничный цветастый передник, лихо принялась разбивать яйца о край вместительной шкварчащей салом сковороды. Суетясь, то и дело всплескивала руками и благодарила Антона. «Уж и не знаю, какое тебе говорить спасибо за унучиков И как ты только мелок его отыскал? Последний разок, хоть погляжу на Юрку. Когда он теперь ко мне снова соберется?» «Ай, Юрка! Ай, барсук этакий! Сколь годов ни слуху, ни духу не подавал!» Юрка, коренастый парень, в белой импортной рубахе нараспашку, по-модному длинногривой, поблескивал вставным зубом и хохотал. «Бабуся, чтобы наполнить этот в ковчег яичницей, колхозной птицефермы не хватит!» «Хватит, внучек, хватит! Они у меня непокупные, куда их девать?» «На базар в районный центр я не езжу, а здесь продавать некому», приканчивая второй десяток, отвечала старушка. Вспоминая телефонный разговор с Бирюковым, Резкин покатывался. «Ну, разыграл ты меня, елки с палками!» «Честь слова разыграл!» И собеса говорят! Перепугался насмерть! Думаю, или долго жить бабуся приказала, или на алименты подала!» И тут же начинал ругать себя. «Пижон самый последний. Думаю, хозяйство бабуся имеет. Пенсию получает, деньжонок в чулке хватит. В нем, если покопать, керенки, наверное, еще припрятаны. Что старухе еще надо? Приеду, только чулок растрясу». Он посмотрел на бутылку на стойке. «Ну, за знакомство примем грех на душу. Я елки с палками давно не пробовал бабусиной малиновки. Работа замотала». Антон отрицательно повел головой. «Мне нельзя, Юра. Я и сейчас на работе». «Какая у тебя здесь работа? Сельский магазин обчистили, что ли?» Узнав, что интересует Бирюкова, Резкин задумался и с стал припоминать, как ехал из Владивостока. Его рассказ почти слово в слово подтверждал показания Гаврилова на допросе у подполковника. Подтвердил он и предположение, что и Георгий, и Юрий — одно лицо. «Здесь вот как получилось, елки с палками. Рыжего, как и меня, звали Юрой. Когда мы все трое знакомились, Зоркин сказал, «Я в некотором роде тоже Юрка, так что давайте будем называться одинаково». «Рыжий на самом деле геологом был?» — спросил Антон. «Каким геологом?» — Резкин отмахнулся. Шаромыга какой-то. Из Владивостока мы окрыленные выехали. Друзья, проводы и все такое, елки с палками. Деньжонки имелись, а он без копейки оказался. Стал заискивать перед нами, обещал рассчитаться. Настроение наше после увольнения на высоте было. Готово весь мир одарить. Ну и увезли его с собой. Подумаешь там сотнягу-другую на него потратить. Все равно в дороге на разные пустяки промотали бы. В Ярское Зорькин не собирался заехать. У него, кажется, со здешней заведующей птицефермой Роман был. «Здесь так, это самое. Вначале я думал, что он родня Марине Зорькиной. Оказалось, однофамильцы всего-то. Но он стал Мариной интересоваться. Плохого мне сказать было нечего. Марина Мировецкая деваха. В Красноярске только поезд остановился, Зоркин говорит». Знаешь, я заеду к ней, кое-что уточнить надо. Побежим, подарок купим. Но ну, выскочили у вокзала в один магазин, в другой, хоть шаром покати, подходящего ничего нет. Поезд вот-вот отправится. Рыжий подскакивает. Туфли дамские латочница продает. Мы к ней. Зоркин размер спросил, примерно подходит. Деньги на кон. У латочницы сдачи нет. Подсказываю, бери на сдачу косынку, голубенькая такая, с якорьками. Схватили и к поезду, только впрыгнули в вагон, поезд тронулся. А на следующей станции, название не помню, Зоркин бегал телеграмму Марине отбивать. Ну, а в тайке я Зоркиным Зорькиным и Рыжем расстался. Резкин внимательно посмотрел на Бирюкова. Слушай, елки с палками, почему тебя эта история интересует? Есть предположение, что через сутки, как вы расстались, Зоркин был убит. «Не может быть!» — почти шепотом проговорил Резкин. Антон давно замечал, что самые серьезные догадки и решения к нему приходят как бы внезапно. Так случилось и на этот раз. Конечно же, и Зорькина, и Чернышов, и разговорчивый Егор Кузьмич Стрельников отводили подозрения от Столбова. Столбов достал из колодца дохлого кота. Столбов засыпал колодец землей. Столбов подарил Зорькиной туфли лакировки и голубую косынку с якорьками. Они в Красноярске ли эти лакировки и косынка куплены? Еще толком не веря мелькнувшие догадки, скорее ради уточнения Антон спросил. «Юра, а какие туфли купили?» «Дорогие, черные, кажется, лакированные». Бирюкову стало не по себе. Он расстегнул ворот рубашки и, сам не ожидая того, произнес вслух. «Нет, не может быть!» «Я же говорю, елки с палками!» — подхватил Резкин. «За что Зорькина убивать? Добрейшей души парень! Если грабеж, так у него ничего, кроме матросского обмундирования, взять было нечего!» «А Рыжий!» — как за спасительную соломинку ухватился «Антон!» «Рыжий-то без копейки ехал». «Не, мы всю дорогу как братья ехали. К тому же Рыжий знал, что Зоркин ему почти последние деньги отдал. Рыжему еще до Одессы пилить надо было». «Тебе что-нибудь известно об отношениях Марины и Столбова?» «Присылал Витька какое-то письмишко в армию. Вроде дружили они в то время». «Что за человек Столбов невспыльчивый?» — Имеешь в виду по причине ревности? — Миком догадался Резкин, и даже, как показалось, Антону побледнел. — Да ты что, Столбов? Ты выкинь из головы, не вздумай кому-нибудь сказать. Бабка огрипина давно уже взгромоздила на стол шкворчащую сковороду с яичницей, еще несколько раз сныряла в погреб, а Бирюков с Рескиным все заняты были своим разговором. «Если туфли и косынка, подаренные Столбовым Зорькиной, действительно те, что куплены в Красноярске, то как они попали к Столбову? Не солгала ли Зорькина, что именно Столбов подарил эти вещи ей?» С таким вопросом ушел Антон Резкина, Шел, задумавшись, низко опустив голову обочиной пыльной улицы с палисадниками. «Доброе дорогой товарищ!» Береков удивленно повернулся на голос. У невзрачной старенькой избушки, облокотившись на плетень, стоял щупленький мужичок. На вид ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лет. Небритый, взлохмаченными волосами, длинная, чуть не до колен, застиранная матросская тельняшка с обрезанными на манер тенниски рукавами, мешком свисала с худых узких плеч. Под крючковатым, облупившимся от загара носом, дымила махорочная самокрутка. Заспанными глазами мужичок равнодушно смотрел на Бирюкова. «Доброе здоровьице!» «Здравствуйте!» — ответил Антон. «В гостях у Резкиных находились или с колодцем все пурхайтесь?» Бирюков остановился. Мужичок явно вызывал на разговор. «Это ж надо такую козу заделать, а? Испокон веков такого преступления в Ярском не случалось. Убийцу-то скоро арестовывать будете». «Или ждете, когда он тягу даст?» «Как найдем, так и арестуем», — ответил Антон. «Оно, конечно!» — мужик повертел в закорузлых пальцах самокрутку. «Милиции видней. А народу глаза не закроешь, язык не привяжешь. Народ-то он понимает, что за зря колодец засыпать не станут». Из-за избы выбежал пятилетний карапуз в одной коротенькой до пупка майке без рукавки. Подбежал к мужику, шмыгнул таким же, как у него, облупившимся носом. Потерся об его ногу, выпятил живот и чуть не на штанину пустил струйку. «Пшел отель, шикнул на мальчишку мужичок и пригрозил. «Погашу об задницу цигарку, будешь знать, где мочиться!» Карапуз, вычерчивая струйкой зигзаги, отбежал в сторону. Покружился по ограде и в припрыжку исчез за избой. Антон сделал вид, что не понял намека о колодце. «Из деревенских на такое никто не решится. «Не скажи, дорогой товарищ, есть и в деревне ухорезы, только морду подставляй. «Да, да. Кто же это такой? «Хотя бы тот, кто колодец землей засыпал. «Он быка одним ударом может ухайдакать. Сила бульдозерная». «Бронька, провались сквозь землю, и куда ты только глядишь, и я ж тебя, Ладырюгу Непутевого, просила присмотреть за детем. И что за чудо-юду на мою голову Бог прислал? К своему кровному дитю и то никакого сочувствия у него нету». «Что там опять стряслось?» Не оборачиваясь и не отрываясь от плетня, крикнул мужичок. «Через плечо оглоблей тебя по макушке, Степка ногишом в крапиву сел». Одним духом выплеснула женщина. «Пусть смотрит поносник, куда садится!» Огрызнулся мужичок и, как ни в чем не бывало, Стал рассказывать Антону. Вони угомонный пацан! Зачастил на двор, штаны не успеваешь на него одевать, А на днях и в штанах учудил. Только баба красные угли из утюга выкинула, И что ты думаешь? Он моментом на них и припаялся. Не веришь, штаны дымом взялись, Насквозь прогорели». а задницы хоть бы Так, малость волдарями взялась. Помолчал, прислушиваясь к хрипящему детскому крику, и ухмыльнулся. «Во, злает, должно быть, как с Капидаром жгет!» «Пронька!» — опять послышался из-за избы женский голос. «С кем ты там лясы точишь? Возьмешься ты сегодня глядеть за детем или нет? У меня молоко на печке сбежало, пока я тут с непутевым отроднем вожусь». Мужичок заплевал окурок, недовольно поморщился, будто сожалел, что его отрывают от разговора. Сказал многозначительно. «Свидетели понадобятся, можете рассчитывать. Тодорев моя фамилия, запомните. Кое-какими сведениями по колодцу располагаю». И лениво поплелся за избу. «Так вот ты какой, Проня Тодорев, ходячий анекдот». Антон посмотрел ему вслед и вдруг мысленно спросил «Откуда у тебя такая безразмерная тельняшка?»